Вечернее собрание принесло новости. К тайне чемодана потянулись первые дорожки. Порадовать нечем, Околоточный надзиратель Трибунский хмурил густые брови. За последнюю неделю из подходящих случаев только поножовщина в трактире скала. Участок не наш, там уже разобрались. Приезжего избили до отключки, потом уши бессознательному отрезали. Все задержаны, уши найдены. Забавы ради, разложили их ему по карманам. Не христе Все четверо, Инсаров, Трибунский и два младших следователя, расположились в кабинете, где несколько часов назад проходил допрос цыганки Патрины. Попов и Пунин сидели за столом начальника. Оба одинаково собраны. Трибунский монументом возвышался возле закрытой двери. Инсаров, закинув ногу на ногу, Разместился на лавке и глядя в бумаги, слушал надзирателя. Пунин, как у вас дела? Петр Дмитрич захлопнул папку. Общение с молодежью освежает. Так освежает, что после хоть в петлю ухмыльнулся младший следователь. Каждый второй нигилист, Каждый первый поэт. Что в принципе одно и то же. Дерзкие, глупые. Сам такой был. Но оно и удобно. Работа с ними налажена, агентов много, действуем оперативно. Результаты имеются. Так? Есть человек с похожим шрамом на руке. Это раз. Кучкуется с дружками. Компания четверо молодцов. Это два. И десерт. Уже их несколько дней никто не видел. Это три наши без руки. К бабке не ходи. Подробнее. Само собой. Итак, факультет точных наук Петербургского университета, что в бывших Петровских коллегиях. Естественное отделение. Студент фамилия Гороп имеет шрам на правой руке, большой ожог на кисти. По описанию очень похож на экземпляр из нашей коллекции. На занятиях не появлялся с начала недели, то есть Четвертый день. Пропал вместе с тремя однокурсниками. Что за однокурсники? У всех четверых не лучшие рекомендации. Крамольные разговоры, вызывающие поведение и все такое. Анархисты, народники. Нет, в смутных кругах не замечены. От сверстников держатся в стороне. В себе на уме, короче. Ох, не хочется жандармерию к делу подключать, сказал Инсаров. Группировки молодежные, по их части. Шума от них много. А наша рыбешка хитрая, ушлая. От таких методов только выл зародится. — У них дел хватает, — ответил Пунин. — Говорят, бунтарь Верховенский снова в город пожаловал. — Ловит. Инсаров поморщился. — Ладно, отвлеклись. Пока что студенты эти очень подходят под наших жертв. Что мы еще про них знаем? Пунин прочистил горло. Ну, главный, заводил у них вот этот Городь, который со шрамом. Еще двое братья Цариковы. Отличники, близнецы. Петр Дмитриевич невольно улыбнулся и взглянул на помощников. Вот уж кого точно можно назвать близнецами. Пунин, если и уловил мысль начальника, вида не подал. Последний некто стисков. Подрабатывает там же, в коллегиях, ночным сторожем. Блеклая личность, так охарактеризовали. Петр Дмитриевич задумчиво выбил на листке столбиком. Горобь, Цариков, Цариков, Стисков. Напротив каждой фамилии поставил знак вопроса. Заявление о пропаже по месту проживания? Нет, они все приезжие, в городе безродни. Ну, думаю, именно их мы частично обнаружили. Трибунский недовольно повел густым усом. Дело приобретало городской масштаб и мутные перспективы, что было ему совсем не по душе. Несколько секунд в воздухе висела тишина. «Ну, на сегодня все», — прервал паузы инсаров «Завтра я буду в университете. Сам с людьми пообщаюсь». Пару часов спустя он все еще сидел в кабинете в одиночестве и полной темноте. Он так и не встал с лавки и безразлично смотрел сквозь прозрачный лунный луч, пересекающий комнату клинком огромного призрака. Мысли и факты были аккуратно разложены по полочкам в голове. Большая часть полочек пустовала, и строить догадки сейчас казалось бессмысленным. Требовалось больше информации. Опыт подсказывал, что скоро она появится.